— Ваше Величество, не угодно ли вам последовать за мной? — спросил Денансе. — Господи Иисусе! — воскликнул король Наварский. — Вы прекрасно знаете, сударь, речь здесь идет отнюдь не о том, что мне угодно чего мне не угодно, а о том, что приказывает мой брат Карл. Есть приказ следовать за вами? — Да, государь, в таком случае я следую за вами. Они пошли по длинному проходу вроде коридора, выходившему в довольно просторный зал с темными стенами, который имел крайне мрачный вид. Генрих беспокойно огляделся вокруг. «Где мы?» — спросил он. «Мы проходим по допросной палате, Ваше Величество». «А-а-а!» произнес король и принялся разглядывать зал еще внимательнее. В этом помещении было всего понемногу. Кувшины и станки для пытки водой, клинья и молоты для пыток сапогами. Кроме того, почти весь зал опоясывали каменные сидения для несчастных, ожидавших пытки. А над сиденьями на уровне сидения и у изножия сидений, были вделаны в стены железные кольца, но вделаны не симметрично, а так, как того требовал тот или иной род пытки. Сама близость этих колец к сиденьям достаточно ясно указывала, что они здесь для того... чтобы привязывать к ним части тела тех, кто будет занимать эти места. Генрих пошел дальше, не сказав ни слова, но и не упустив ни одной подробности этого гнусного устройства, запечатлевшего, так сказать, на этих стенах повесть о страданиях. Внимательно глядя вокруг, Генрих не посмотрел под ноги и споткнулся. — А это что такое? — спросил он, указывая на какой-то жилоб, выдолбленный в сырых каменных плитах. заменявших пол. — Это стоп, государь. — Разве здесь идет дождь? — Да, государь, кровавый. — Ага, прекрасно, — сказал Генрих. — Мы еще не скоро дойдем до моей камеры? — Вы уже пришли, Ваше Величество, — произнесла какая-то тень, вырисовывавшаяся во мраке, но становившаяся по мере того, как к ней приближались, все более зримой и ощутимой. Генриху этот голос показался знакомым. а, сделав несколько шагов, он узнал лицо. «Ба, да это вы, Балье!» — сказал он. «За каким чертом вы сюда явились?» «Государь, я только что получил должность коменданта Винсенской крепости». «Что ж, дорогой друг, ваш дебют делает вам честь. Вы заполучили узника короля, это отнюдь неплохо». «Простите, государь», — возразил Балье, «но до вас я уже принял двух дворян». «Каких?» «Ах, простите, быть может, я не скромен. В таком случае будем считать, что я ничего не сказал». «Ваше Величество, у меня нет предписания соблюдать тайну. Это господин Даламоли и господин Декоконнос». «Ах, верно, я видел, что они арестованы. Как эти несчастные дворяне переносят свое несчастье? Совсем по-разному. Один весел, другой печален. Один распевает, другой вздыхает. Кто же из них вздыхает?» Господин Даламоль, государь, честное слово, мне понятнее тот, кто вздыхает, чем тот, который распевает. Судя по тому, что я видел, тюрьма, место отнюдь не весело, а на каком этаже их поместили? На самом верхнем, на пятом. Генрих вздохнул. Ему самому хотелось попасть туда. Что ж, господин Даламоль, господин «Будьте любезны показать мне мою камеру. Я очень устал сегодня днем, и потому так тороплюсь попасть в нее». «Пожалуйте, Ваше Величество», — сказал Балье, указывая на распахнутую дверь. «Номер второй», — прочел Генрих. «А почему не первый? Он уже предназначен, Ваше Величество». «Ага, как видно, вы ждете узника познатнее меня?» «Я не сказал Ваше Величество, что этот номер предназначен для узника». «А для кого же? Пусть, Ваше Величество, не настаивает, а то я вынужден буду промолчать и тем самым не оказать вам должного повиновения». «Ну, это другое дело», — сказал Генрих и задумался глубже, чем прежде. Номер первый явно заинтересовал его. Впрочем, комендант не изменил своей первоначальной вежливости. С бесконечными ораторскими изворотами он поместил Генриха в его камеру, принес тысячу извинений за возможное неудобство. Поставил двери двух солдат и вышел. «Теперь пойдем к другим», — сказал комендант тюремщику. Тюремщик пошел первым. Они двинулись в обратный путь. Прошли допросную палату, коридор и очутились опять у лестницы. Вследуя за своим проводником, Дебалье поднялся на три этажа. Поднявшись тремя этажами выше, тюремщик открыл одну за другой три двери, каждая из которых была украшена двумя замками и тремя огромными засовами. Когда он начал отпирать третью дверь, из-за нее послышался веселый голос. «Эй, черт побери!» — крикнул голос. отпирайте скорее хотя бы для того, чтобы проветрить. Ваша печка до того нагрелась, что здесь то, выгляди, задохнешься». Как он, из которого читатель, несомненно, уже узнал по его любимому ругательству, одним прыжком перемахнул пространство от своего места до двери. одну минутку почти дворянин сказал тюремщик я пришел не для того чтобы вас вывести я пришел для того чтобы войти к вам а за мной идет господин комендант господин комендант зачем спросил как онус навестить вас господин комендант делает мне немного чести милости просим ответил как он Добрыев в самом деле вошел в камеру и сразу смахнул сердечную улыбку, как он с ледяной учтивостью, присущей комендантам крепостей, тюремщикам и палачам. У вас есть деньги, сударь, обратился он к кузнику. У меня ни одного икью, ответил как он с дорогоценностью. Одно кольцо. Разрешите вас обыскать. Черт побери, покраснев от гнева, воскликнул как он с. Ваше счастье, что и я, и вы в тюрьме. «Все нужно претерпеть ради службы королю». «Так значит, — возразил Пьемонтиц, — «те почтенные люди, которые грабят на новом мосту, служат королю так же, как и вы? Черт побери! До сих пор я был очень несправедлив, сударь, считая их ворами». «Всего наилучшего, — сударь, — сказал Балье. Тюремщик, заприте господина Дакаконуса». Комендант ушел, забрав у Каконуса перстень с великолепным изумрудом, который подарила ему герцогиня Неверская на память о своих зеленых глазах. К другому, выйдя из камеры, сказал комендант. Они миновали одну пустую камеру и снова привели в действие три двери, шесть замков и девять засовов. Когда последняя дверь отворилась, первое, что услышали посетители, был вздох. Эта камера была мрачнее той, из которой только что вышел до болье. Четыре длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь, и слабо освещали это печальное обиталище. В довершение всего железные прутья перекрещивались достаточно искусно, чтобы глаз натыкался на тусклые линии решетки и мешали узнику хотя бы сквозь бойницы видеть небо. Стрельчатые нервюры, выходившие из каждого угла камеры, постепенно соединялись в центре потолка и образовывали розетку.